Все, что двигало мной, теперь не поддавалось объяснению Будто во сне я вышел на улицу Хохрякова Встал у поребрика, вдоль которого проносились ослепительные, пахнущие бензином фары Поднял руку Тормоза взвизгнули сразу И, надо же, водителем оказался небритый детина, который утром возил меня на улицу лесорубов Оскалился Ха, вроде знакомый В совпадении была мистика, а в ней неосознанная закономерность. Опять же, как во сне. «На Черданское шоссе», — сказал я. «За столько же, как в тот раз», — нагло сказал он. «За столько же». Черданское шоссе было то самое, по которому мы с Вовкой три дня назад уезжали от кладбища. В зеркальце над ветровым стеклом в полумраке колюче поблескивали глаза водителя. «Чего это тебя, друг, мотает сегодня по окраинам?» — сказал он. «Мотает. Видать дела?» «Ты ведь стольник просил, не так ли?» — сказал я. «Как договорились. А чё?» «Тогда помолчи. Понял?» Я велел ему остановиться у поворота на шоссе. Не хотел, чтобы он знал, куда я иду. «Ля-ля-ля, нехорошие здесь места!» Протянул он, прячь сотенную бумажку. «Понял», — сказал теперь я, и тут же забыл об этом. Подождал, когда небритый тип уедет, и пошел по обочине. Справа тянулась кладбищенская изгородь, сложенная из ребристых каменных плиток. Над ней чернели великанские головы сосен. Слева была пустошь. Далеко за ней мигали редкие огоньки, а на низких тучах вспыхивали зеленые отблески далекого трамвая. Темноты не было. В тучах, пообещавших было грозу, появился широкий разрыв, выкатилась большущая луна кирпичного цвета. Она светила, как театральный прожектор, затянутый грязной оранжевой марлей. Тучи впитывали это свечение и принимали бурый оттенок. И неестественный свет, и само появление круглой луны вносили свою долю в ненатуральность происходящего. Ведь на самом-то деле, по календарю, следовало появиться месяцу в последней четверти, и то ближе к утру. Я отметил этот факт, но он отложился у меня в голове отстраненно, без удивления. На пустоши, недалеко от дороги, громоздились на фоне туч, будто нарисованные тушью конструкции. Какие-то искривленные башенные краны и обрывки эстакад. Странно, в прошлый раз я их не заметил. От конструкции ощутимо пахло ржавчиной. Этот запах перемешивался с запахами болота, теплого асфальта и бензина. Но машин не было, ни обгоняющих, ни встречных. И пешеходов, конечно, не было. Кого сюда понесет в такую пору? И тихо, тихо, тихо. Только мои шаги. Я шел как заведенный. Расталкивал грудью плотный душный воздух. Во мне была спрятана четкая цель, но в то же время все, что делалось со мной и все, что было вокруг, явно отдавало природой потусторонних пространств или сном. Но в то же время не было в этой сумрачной таинственности и торжественного настроя души, а была какая-то расхлябанная дурь. Она лезла в меня снаружи и отзывалась внутри обрывками паршивых воспоминаний, кривляющихся мелодией и дурацкими строчками, которые появлялись неизвестно откуда. Стоило мне взглянуть на чёрной конструкции, как в голове начинало прыгать. Всюду краны, краны, краны, поржавевшие в конец. Ах, не сыпьте соль на раны, этой стройчке пипец. А когда я переносился мыслями вперёд, начинала вертеться в памяти залихватская частушка студенческих времён. «Вот друзья профилакторий, по названию крематорий, Каждый будет в нем здоров, было бы побольше дров!» Я мотал головой, чтобы прогнать поганую песенку. Сейчас она была не просто поганая, а кощунственная. Ведь я шел к стене. «Это недалеко, вон там, у самой изгороди. Стена такая из кирпича, в ней углубления, А в них вазочки с пеплом. И больше ничего». Только снаружи дощечки с именами и фотографиями. Интересно, у него какая вазочка? Наверное, самая дешевая. Кто стал бы тратить большие деньги ради мальчишки? Да и не было их, скорее всего, у тетки. Идиот. Что значит интересно? Совсем это не интересно Пепел мне был не нужен. Мне был нужен снимок на табличке. Я высвечу его ярким фонариком-брелком и нажму кнопку спрятанного в мобильнике аппарата. Потом я увеличу снимок на экране компьютера, обработаю в программе photoshop и превращу в портрет. И больше никогда не пойду к стене с табличками. «Вовка будет у меня дома». По здравому размышлению, вовсе не было резона переться на кладбище в такую пору. Никто не мешал дождаться дня и отыскать, что хотел при солнечном свете. И легче, и безопаснее, меньше риска свернуть себе шею или наткнуться на опасных типов. Но это именно по здравому размышлению. А его тогда у меня не осталось ни вот на столечко. Была лишь неумолимая тоска, было отчаянное желание немедленно сделать хоть что-то такое, чтобы... Чтобы что? Сохранить хоть какую-то, пускай, призрачную связь с Вовкой оправдаться перед ним, просто уменьшить тоску. Мне казалось, что я совершаю тайный обряд, который освободит от тяжести душу, снимет с меня вину. А об опасностях я, кстати, и не думал. Ничуть. Наконец я увидел в кладбищенской изгороди черный провал. Тот самый, из которого мы с Вовкой выбрались сюда, на шоссе. Не сдерживая шага, я по шумно зашелестевшей лебеде приблизился к пролому и с маху окунулся в него. Здесь все оказалось не так, как на дороге. Сразу обняла меня тьма. Непонятная луна осталась в другом мире. Навалились влажные кладбищенские запахи. И никакого страха. Да, никакого, хотя казалось, что вокруг, повсюду, много невидимых существ. Они приблизились с осторожным любопытством, но без всякого желания причинить зло. А когда они тонким чутьем жителей иного мира ощутили, зачем я здесь, то даже прониклись пониманием. И, наверное, это их понимание позволило мне быстро добраться, куда я хотел. Не плутать среди неразличимых надгробий, Не застревать в кустах и не путаться в травяных плетях, а через минуту оказаться у пахнущей кирпичом стены со смутно белеющими квадратами табличек. Я уперся в теплые кирпичи ладонями, понял вдруг, что устал. Отдышался. Включил фонарик-брелок, тонкий луч прорезал сумрак, отвоевав у него кусочек реального мира. Сопровождавшие меня невидимки деликатно отступили подальше в чащу. Каменные пластинки с именами и овальными снимками были расположены в три ряда. Нижние — на уровне пояса, верхние — выше головы. На узеньких выступах кое-где лежали высохшие букетики. Я снизу доверху и обратно прошелся лучом по ближним табличкам, потом по соседним. Вдоль стены тянулась травянистая тропинка. Я медленно, боком пошел по ней, выхватывая фонариком имена и фаянсовые овалы с лицами. Вверх-вниз, вверх-вниз. Длина стены оказалась около тридцати шагов, и на всей длине я не нашел того, кого искал. Пропустил? Я пошел обратно, опять фонариком вверх-вниз. Не было Вовки. Не было, не было, не было. Снова прошел я туда и обратно, уже понимая, что не найду. Невидимки, что провожали меня, еле слышно и виновато вздыхали неподалеку. Мы, мол, ни при чем, не знаем, где он. Наконец стала садиться батарейка. Быстро так. Свет фонарика сделался кирпичным, как у той луны. Я сунул брелок в карман и пошел к пролому. и Я не понимал. Огорчаюсь или радуюсь. Если Вовки здесь нет, значит... А что значит? Может быть, все, что случилось, какой-то громадный розыгрыш? Стечение обстоятельств, гипноз, сон? Может быть, Вовка все-таки не оттуда? Или... Или, может быть, я просто не понял? Где-то рядом есть еще одна такая же стена. Но я знал, что больше не пойду сюда. Ни ночью, ни при свете дня. И не буду нигде искать Вовкину фотографию, хотя, наверное, можно было бы найти, если постараться. В школе, у друзей-приятелей. Нет, не буду. Потому что это было бы, ну, словно насилием над природой неведомых законов и правил, попытка изменить то, что подарила судьба. Видимо... У ангелов-хранителей не бывает портретов. Наверное, это почему-то нельзя. А что можно? Что осталось? Спасение от нищеты? Как мне теперь было на это наплевать? А что еще? Альбом с бабочками, половинка бинокля, стопка выстиранной заштопанной одежды. Еще мальчик Вовка в конце повести словно сказал кто-то со стороны. Да, это было, пожалуй, главное. Но было ли это утешением? Невидимки незаметно оставили меня, и потому на обратном пути я изрядно заплутал. Царапаясь, цепляясь и застревая, выбрался через тьму к дыре в изгороде чуть ли не через час. Или так показалось. Наконец снова увидел над каменным забором кирпичную луну. Я уже понимал нелепость своей ночной вылазки. Мне хотелось домой. А еще хотелось заплакать, как маленькому, но это уже где-то в глубине, как говорят на уровне подсознания. Порвав о камень рубашку на плече, я вылез из дыры под ненатуральный и довольно сильный свет луны. И сразу навстречу шагнули двое. Я не разглядел лиц, видел только фигуры — Один приземистый, стрижный наголо, другой — тощий косоплечий. а вернулся все же!» — с хрипотцой заядлого курильщика выговорил тощий. «А зачем вернулся, козявочка? Думал, договоримся?» «Шеф правильно угадал. Придет», — сказал беззлобно, даже с ноткой сочувствия стриженной. «У их, у интеллигентов, это завсегда». «Называется комплекс жертвы. Как кролик в пасть удава». «Ну, давай, Гоша». Пока они давили из себя слова, я дергал из кармана пневматическую хлопушку Пиккола. «Конечно, из нее не уложишь на повал, но если в глаз или в пасть...» Они вынули черные, отразившие луну пистолеты. И все это было медленно, невероятно медленно как в жидкой резине до ужаса растянувшегося сна. Я, с трудом преодолевая вязкую тяжесть револьвера, поднял его и выстрелил в лицо тощему, а он выстрелил в меня. Истриженный тоже, два раза. И когда пули уже были в полете, я четко видел их тупые головки с лунными искорками. Между ними и мной горизонтально метнулась светлая тень с тонкими раскинутыми руками. И пули с чмоканьем вошли в эту тень. Не в тень, а в мальчишечье тело. И лишь через секунду я услышал четыре неторопливых выстрела, трескучий хлопок пиккала и три медленных, бухающих удара боевых пистолетов. Тощий, прижимая руки с пистолетом к лицу, начал пятиться. Стрижный заторможенно откачнулся и, кажется, крикнул «Давай, ноги, сволочь, он не тот!» Но это вспомнилось много позже, и они, словно расталкивая толщу воды, стали убегать к стоявшему вдали автомобилю. А мальчишка падал, падал, тихо и невесомо, преодолевая сантиметр за сантиметром, словно вырезанный из папиросной бумаги. И он еще не коснулся верхушек травы, а я уже знал, что это Вовка.